Мысль эта коренится в ветхозаветном откровении, не знавшем еще никакого развлечения мирян от иноков. «Этот народ языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня», прорекает Бог Отец через пророка Исаю. Наступает новая эра, и о том же скорбит Бог Сын. «Люди сии чтут меня устами, но тщетно чтут меня». А вслед затем апостол утверждает, что мы обязаны быть служителями не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Книга пророка Исаии, глава 29, стих 13. Евангелие от Матфея, глава 15, стихи 8 и 9. Евангелие от Марка, глава 7, стих 6. Второе послание к Коринфянам, глава 3, стих 6. Святые отцы призывают беречься того, чтобы молитву свою обратить в одну форму, превратить в привычку, поэтому надо учиться своими словами выражать молитвенные мысли и чувства. Молитва, читаемая по книге, — это всего лишь опора, подмога. «Весь труд обратите на то, чтобы непрестанно ходить пред Богом. Почасту из сердца к Нему обращайте взывание». Такое упражнение образует, наконец, непрестанную молитву в сердце умом совершаемую. Но дар непрестанной молитвы обретается через труд непрестанного самопонуждения. На языке пусть будет молитва Иисусова, в уме – предзрение Господа пред собою, в сердце – жажда Бога или общение с Господом. Когда все сие будет постоянно – Тогда Господь, видя, как нудите себя, подаст просимое. Имя Иисуса Христа, как пламенное оружие в руках серафимов, не пустит в сердце никакой скверны кальми пачи -змия. и если не охладеет наша любовь к призываемому имени, то оно скоро станет очищать чувства от земленности, Пусть одно это имя будет и в уме, и в памяти, и в воображении, и в очах, и в ушах, и на пороге дома, и на дверях, и на постели, и за столом, и везде. Только как можно тише, спокойнее, благоговейнее приближайтесь к нему. Оно есть огонь, поедающий все, но и угасающий в нас при неродении. Оставьте на несколько часов все прежние занятия. И дайте дышать сердцу одним возлюбленным именем, но прежде оживите сознание того, что во всем существе, во всех делах, хотениях и мыслях наших ничего нет, кроме греховной гнусности. Верю, что почувствуете исцеление. Сила искренней трепетной веры питает молящуюся душу, животворит молитву, по вере вершится исполнение прошений. Если вы, осеняя себя крестным знамением, не веруете, что оно прогоняет дьявольскую силу, разумеется, оно вам не поможет. Если вы плачете и рыдаете перед образом Богоматери, а вместе с тем сомневаетесь в том, что ваши просьбы будут услышаны, то напрасны и ваши слезы, и ваш вопль. Это не слезы, а раздражение, это не молитва, а ропот. Без веры это и не плач, а отделение воды из глаз. Это не сердце, но это грустит, а просто нервы не выдерживают. Суровый педагог, умеющий лучше других воспитать наше хладное лукавое сердце, — это боль и скорбь. Страдание порождает живую веру и искреннее животрепещущее чувство. Когда умирает твоя мама или кто-нибудь из твоих родственников, ты не берешь книгу, чтобы плакать. Слова сами приходят на ум от скорби, так и в молитве. Так и при любом смущении или скорбном чувстве нужно немедленно припадать ко Христу и сердечно исповедоваться во всем, что тревожит душу. Помимо невольной школы скорбей и бедствий, многому научает «Живой пример» особенно когда он преподан носителем благодатного опыта. Так в монастыре, где настоятельствовал, давал своей пастве молитвенные уроки преподобный Макарий Глухарев. Старец становился пред началом литургии среди народа и, переходя от одного к другому, учил каждого молиться Богу пламенно, усердно, от души, а не скороговоркой. Бывший его ученик вспоминает. Подошел ко мне отец Архимандрит и говорит, «Ну как ты молишься? Станем вместе молиться. Говори за мной, Отец наш Небесный». Я повторил, а он, «Нет, нет, ты усерднее, от души скажи». И возвысил тон голоса, «Отец ты наш Небесный». Я повторил уже со вниманием и чувством, «Нет, нет, — говорит, — ты еще поусерднее и покрепче скажи». Отец Ты наш Небесный. Сердце забилось, я сам возвысил голос и из глубины души возвал Отец ты наш Небесный, и слезы полились из глаз. Ну, молись так, молись, одобрительно сказал старец и пошел к другим богомольцам. Беда наша часто в том, что не хватает серьезности. По легкомыслию мы не желаем верить несколько преувеличенному, как нам кажется, выражению «нерадивый молитвенник лжет своей молитвой». Но наша невнимательность и в самом деле – это молитва лживая. Человек лжет Богу, когда идет по легкому пути, читая или произнося молитву, не заботясь о внимании. Он забывает, пред кем стоит, что делает, с кем беседует. Он притворяется, что молится, а затем так привыкает к этому лицемерию, что не замечает его. Молясь по-фарисейски, с душевным расслаблением, лишь для того, чтобы исполнить правила и как бы избавиться от молитвы. Мы хулим Бога. Ведь если непрестанная молитва рождается от единения чистого ума с чистым сердцем, то как же надо остерегаться лжи, которая грязнит и ум, и сердце? «Проклят, кто дело Господне, делает небрежно» книга пророка Иеремии, глава 48, стих 10. А «проклят» значит «отлучен от Бога». Особенно трудно священникам, ведь они вынуждены молиться тогда, когда от них потребуют, несмотря на занятость, усталость, на свое душевное состояние. Немалый для них соблазн прочесть молитву, не включившись в нее как должно, не пережив ее сердцем. От священника требуется несравненно больший подвиг – быть внутренне всегда подготовленным к молитве, совершать каждую требу, как свое кровное дело. Когда случается, что человек перебирает слова заученных молитв, а ум и сердце увлечены совсем иным – то это, конечно, лицемерие и празднословие пред Богом. Причина в том, что мир мы любим больше Бога, и земное для нас дороже Царства Небесного. Очень опасная трафаретность, автоматизм, привычка к небрежению. Нужно каждое молитвенное слово произносить, прилагая все силы естества – всем сердцем Твоим, и всею душею Твоею, и всем разумением Твоим, и всею крепостью Твоею». Евангелие от Марка, глава 12, стих 30. Иначе молитвенная жертва будет порочной, не имеющей плода спасения. Для оживления духовного состояния, для возвышения молитвенного чувства можно постараться определить, Кто из знакомых является наиболее неприятным, самым вредным и раздражающим нас человеком? А затем нужно потрудиться, искренно расположить свое сердце к этому человеку, понудить себя на доброе к нему отношение, с благодушием, теплотой и любовью. Надо сказать, что такой, казалось бы, незамысловатый совет на самом деле указывает на духовное оружие, обладающее немалой силой. Взяв за правило подобное отношение к окружающим и стараясь добросовестно исполнять его, мы очистительно воздействуем на собственную душу и одновременно благотворно влияем на наших ближних. Находить и разнообразить подходы к научению людей взрослых помогает свой собственный опыт, но совсем иное дело развить молитвенный дар ребенка. Чудный пример воспитания юной души узнаем из записок наставника великого князя Сергея Александровича Романова Дмитрия Сергеевича Арсеньева, адмирала генерала дютанта воспитателя с 1864 года, а затем попечителя великих князей Сергея и Павла Александровича. Впоследствии он был начальником Николаевской морской академии и морского училища. Был женат на и имел троих детей. По нескольким штрихам из дневника этого незаурядного педагога можно себе представить всю серьезность, ответственность, мудрую строгость и требовательность, которые прилагались в заботе о духовном становлении девятилетнего отрока. К десяти часам, записывает воспитатель, великие князья прибыли вместе со мной в Ялтинскую церковь. На воскресной службе великие князья стояли хорошо, крестясь, когда следует, причем младший, разумеется, следовал движениям старшего. Но если Сергей Александрович и стоял прилично, то без сердечного внимания и крестился механически. Не было того чувства живого предстояния перед Богом, при котором молитва возможна и стояние в церкви не в тягость. Дай Бог, чтобы мне удалось внушить это чувство Сергею Александровичу. Только тогда нечего будет бояться возвращения рассеянности. Другой эпизод. Краткая молитва перед трапезой. Как привычно и бездушно прочитывается она обычно, словно это пустая формальность, что-то вроде «прошу к столу» и также почти машинально благодарим, яко и насытил еси нас». Но вот каково отношение к делу настоящего воспитателя, и каково, кстати, представление о наказании. Предобеденную молитву Сергей Александрович читал без внимания, однако так, что я не имел повода ему ничего сказать. Молитву после обеда он сказал не только без внимания, но с явным небрежением. Подозвав камердинера, я приказал ему отвезти великого князя наверх и там остаться с ним. Сергей Александрович был очень сконфужен, заплакал, стал просить прощения. Но не обращая внимания на его слова, я подтвердил приказание камердинеру, и Сергея Александровича увели. Когда я вернулся наверх с Павлом Александровичем и няней, Сергей Александрович уже одумался и готов был слушать замечания. Тогда я ему еще раз напомнил, как много для него сделал Господь, как грешна неблагодарность к Богу, и как легко Богу не только страшно наказать, но и уничтожить всякого человека. Это наказание очень подействовало и на Павла Александровича. С самого начала, принимая обязанности наставника семилетнего князя, Молодой еще капитан лейтенант Арсеньев, прибывший из действующего флота, уже имел цельность и зрелость в понимании своей задачи. Суть воспитания великого князя мне уже представлялась ясно. Я был убежден, что надо прежде всего вкоренить сознание бессмертия своей души, веру в Бога и твердые христианские правила, что необходимы привычка испытывать все свои поступки, усердная и внимательная молитва, жизнь в присутствии Божием и постепенное укоренение убеждения, что жизнь земная есть великая и серьезная обязанность, ведущая нас к вечности, и за которую мы подлежим серьезной ответственности. Все это я считал необходимым внушить как основу воспитания и основу жизни. Я был убежден, что надо прежде всего ребенка, а потом и юношу, заставить полюбить добро и добродетель, и еще до наступления возраста страстей зажечь в душе живое чувство веры и любви к Богу и ближнему, создать сознательное и твердое, внутреннее, сердечное предпочтение добра злу, внушить любовь к добру и что если это сделать не удастся, то воспитание должно считать неудавшимся. Необходимо, чтобы юный великий князь развивался в атмосфере любви, благорасположения ко всем, и чтобы при этом он считал свое великокняжеское звание высшим обязательством, положенным на него Господом для службы Отечеству и ближним.